«Что за напасть с этой писательницей, а?» Агеев сел на краешек стола своего коллеги Мамонтова, который и вел теперь дело неизвестной погибшей, найденной в пруду. Тот, по сравнению с более прытким Агеевым, был апатичным и старался лишний раз не вникать во внутренние конфликты. Но обсудить их с коллегой в приватной беседе — это то, что не хватало его уму в последнее время. «Может, преступник так намечает новую жертву?» Монотонно произнес Мамонтов, из-за чего сложно было понять, утверждал он это или задавал вопрос. «Все может быть», — сухо согласился Агеев. «Я в одно время тоже готов был ее приступнуть. Но все же странно все это». Он поднялся, подошел к окну. «Сначала она случайно напарывается на труп», а потом ей уже намеренно присылают вырезанную матку этой самой убитой девушки. — Может, и не намерена? — А записка тогда откуда? — Светлане Лебедевой от ее искреннего почитателя. — Или же по-твоему, — с усмешкой посмотрел на коллегу Агеев, — он преподнес банальный подарок, а злой таксист его подменил. — И вовсе я такого не утверждал, — надулся Мамонтов, — из-за чего его круглое лицо стало еще больше. Таксист вообще вне подозрений. — Почему? — Ну, совершил он это. А зачем после вызвал скорую и полицию? Не проще ли ее сразу же похитить? Агеев поднял глаза наверх, что в его случае значило сильно задуматься. — Да, — протянул он медленно, — звучит логично. К тому же свидетели тоже видели, как какой-то молодой человек подходил к такси. — Вот именно. Да и парень этот слишком не похож на того, кто убил ту девушку, — поддакнул Мамонтов с важным видом. — Я смотрю, ее никто так и не опознал. — Увы, ее нет среди разыскиваемых. Агеев хмыкнул, вновь обратил взгляд к окну, которое выходило во внутренний двор. Будничная картина обычной суеты. Ничего необычного, но каждый раз Агееву казалось, что подобное зрелище улучшало его мыслительные процессы. Все-таки два сложных, распутанных дела о многом говорили. — А этот таксист? Кто он? — Некто Иванченко Константин Сергеевич. Приехал в Санкт-Петербург на заработки. — Обычно для этого едут в Москву, — сухо посмеялся Агеев. Мамонтов лишь пожал плечами.